Азакозимов, буква закона. Ни у кого не возникало сомнения в том, что Монти Стайв с помощью хитроумного обмана действительно прикарманил более ста тысяч долларов. Никто не сомневался также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 Окружной прокурор сказал, что Стайн фактически не жил в течение срока давности. Защита утверждала, что по сравнению с моментом совершения преступления, Стайн состарился на 7 лет и потому реально жил в течение срока давности. Окружной прокурор опротестовал это заявление, так что защите пришлось представить свидетельство о рождении Стайна.